Глава тридцатая. Андрей, я так и не дождалась и улеглась в постели измотанная до ужаса. Одеяло не грело, и я дрожала, лежа в темноте и считая минуты. Замерла, слыша гул подъезжающей к дому машины. Но шагов в коридоре не было, и я решила, что мне просто почутилось. Тишина в пустой комнате давила, угнетала, вызывала желание воткнуть в уши наушники, чтобы не было так мучительно больно осознавать, что Андрей всё ещё не перезвонил. Значит, видимо, ещё не вернулся и не забрал у Бори телефон. Сколько прошло? Час, 2. И эта мысль в клубок смытывала мои нервы, натягивая их до срыва дыхания, потому что я не могла больше об этом думать. К чёрту. Если моя будущая жизнь в роли девушки Орлова будет такой, то я не готова ею становиться. Ждать его, уговаривая себя, что он не трогает Таню, самая мучительная в мире пытка. И я не готова добровольно терпеть её каждый вечер. Скрип двери на террасу заставил открыть глаза и повернуться к окну. Спишь? Андрей вошёл в комнату, устало шагая к моей кровати. Сел на её край у моих ног. Я ощутила, как от него прёт чужими духами. Я что-то говорила о пытках, это больнее. Где ты был? Старалась говорить спокойно, делая вид, что засыпала, но страх, что Андрей услышит бешеный ритм моего сердца, мешал успокоиться. У Бори курили кальян, общались. Жанна передавала тебе привет. Вот как. Я звонила тебе. Господи, голос какой обиженный жены, которая в курсе, что муж ходил налево. Ненавижу себя. Я не мог ответить. Да, я в курсе. Скажи мне, где ты был? Скажи, пожалуйста. Но орлов моим молчаливым мальбам не внял и поднялся с кровати, стегивая с плеч куртко. Я в душ. Дождешься меня? Хотелось съязвить, ответить грубо, заорать. Вместо этого я вздохнул и устроился удобнее, сохраняя псевдоспокойствие. Понял ли он, о чем я молчала? Знал ли, как мучительно сгорало от ревности все внутри? Вряд ли. И изменить ничего не мог или не стал. Бросил куртку на стол и продолжил раздеваться, больше не проронив ни слова. Когда он вышел из душа и забрался под одеяло, смыв с себя запах чужой бабы, я уже уговорила себя успокоиться. И даже достоверно изобразила, что сплю, когда Орлов прижался ко мне сзади и поцеловал в висок. На его вопрос сплю ли я, не ответила. Пускай думает, что хочет. Лежала в тишине и слушала его мирное дыхание, больше всего на свете мечтая подняться и стряхнуть с себя его такие до да боли нежные и родные руки, которые сегодня касались другой. Хочу ли я быть его девушкой? Хотела. Готова ли прожить оставшиеся дни так? Нет. Дыхание Андрея стало мерным, ровным, глубоким. Рука на моей талии ослабла, и я поняла: он уснул. Тихонько выбралась из кровати и подошла к туалетному столику, доставая из ящика блокнот и ручку. Говорят, время лечит. И сейчас он настал момент это проверить.